И вот со временем объявился настоящий отец ребенка. Он хочет, чтобы я все рассказала маме, но я не хочу ей так все преподносить. Я хочу все сделать по-другому. Я хотела бы сделать видимость того, что как будто мы полгода встречались и были вместе. А затем настоящий отец Сергей усыновил моего сынишку. Но знаете, Юлия, мне с этим человеком не очень интересно. Он меня не понимает, никакой любви нет. Да и особого желания с ним жить тоже. У меня есть замечательный друг, которого я получила благодаря своей бывшей работе. Вот этот человек меня всегда поддерживает и помогает. Он всегда меня понимает. У нас есть что-то общее. Он дарит мне дорогие вещи. Мы можем с ним болтать всю ночь напролет, если бы не эта разница в возрасте. На одном из моих дней рождения он так и сказал, если бы я был моложе... Я бы сам на тебя женился. С женой он не живет, его жена много лет пьет, и он с ней развелся. Его сын мой ровесник, у нас с ним все хорошо, даже в сексе. Юлия, дайте, пожалуйста, совет, что мне делать, как быть? На что надеяться в первом и во втором случае? Лана, Петербург. Лана, спасибо за письмо. «Я изменила ваше имя и город, но вы себя обязательно узнаете. Лана, я напишу, как я оцениваю ту ситуацию, которая вокруг вас сложилась. В вашем письме вы неоднократно ссылаетесь на свою прошлую жизнь, и все ваши мужчины принадлежат вашему прошлому. Не думаю, что стоит строить свою жизнь с кем-то из этих мужчин. Ваше прошлое держит вас и не отпускает ни на минуту. Уж если вы и начали новую жизнь то в ней должны быть новые ценности, новые жизненные приоритеты и новые мужчины. В идеальном варианте было бы неплохо, если бы даже тот мужчина, с которым вы в дальнейшем решили бы связать свою жизнь, не догадывался о вашем прошлом и не знал о том, что вам довелось пережить. Ваше прошлое только ваше, и оно не должно переплетаться с вашим настоящим. Вид вашей бывшей деятельности не слишком привлекателен, и он может быть камнем преткновения между вами и тем, кто будет рядом с вами. Даже если мужчина пообещает ни в чем вас не упрекать, поверьте, придет момент, и он обязательно упрекнет. Затем еще и еще, а после и вовсе будет постоянно уничтожать морально и ненавидеть забылую продажную жизнь. Женщины, зарабатывающие на жизнь своим телом, выходят замуж за мужчин, которые знают об их профессии и живут с ними счастливо только в фильмах и сериалах. Любой мужчина в глубине души всегда собственник, и даже если он сначала закрывает глаза на прошлое женщины, то как только поулягутся первые страсти, он обязательно их откроет. Не каждому захочется задержаться надолго там, где есть слишком много черных пятен. С самых древних времен мужчины не хотели брать в жены женщин, отдававших себя многим. Подумайте над этим. В новой жизни должен быть новый мужчина, и ему не обязательно знать, чем вы занимались ранее. Мужчина не должен знать больше, чем положено. Пусть он знает вас не как бывшую продажную женщину, а как женщину, имеющую гордость и чувство собственного достоинства. Лана, я не вижу необходимости сходиться с отцом ребенка, если он вам совершенно неинтересен, и у вас нет к нему никаких чувств. Зачем вам это? Если вы с ним сойдетесь, то просто принесете себя в жертву. Насколько вас хватит? Этот человек отказался от вашего ребенка еще до его рождения». Он не дал ему ни отчества, ни материальной помощи. Это его право, и вы взяли всю ответственность за рождение ребенка на себя. Вот если бы вы любили этого человека, и он одумался, и вернулся бы в вашу жизнь, то это совсем другой разговор. Но это не ваш случай. Это чужой человек в вашей жизни, которому вы не испытываете ни чувств, ни эмоций. Нет смысла связывать себя с человеком, которому не лежит ваша душа, и с которым вы не сможете стать счастливой. Ваши с ним отношения продлятся ровно столько, насколько у вас хватит терпения. Живя с нелюбимым, мы приносим себя в жертву и начинаем страдать. Вам больше по душе второй мужчина, но он не зовет вас замуж. Якобы его смущает разница в возрасте. Милая Лана, если мужчина действительно хочет быть рядом с женщиной, его ничего не остановит. Это лишь отговорки. Думаю, вашего друга просто устраивает такое положение вещей, и ему не нужно что-то большее. Вполне вероятно, что его отпугивает не разница в возрасте, а ваше прошлое.